Глава 13. Астролог. Что короли мне? Жалкое сравнение. Я маг, и мне подвластны все стихии. Так люди думают, по крайней мере, и власть моя над ними безгранична. Альбумазар. События и приключения чередовались в жизни юного шотландца с быстротой волн весеннего разлива. Не успел он прийти в казармы, как был спешно вызван к своему начальнику лорду Кроуфорду, где к своему великому изумлению, опять увидел короля. После первых слов о чести и доверии, которыми король собирался его удостоить, Квентин сильно встревожился, думая, что дело опять идет о какой-нибудь тайной ловушке, вроде недавней засады против графа Кривкера, или, пожалуй, о чем-нибудь еще похуже. Но он не только успокоился, а пришел в полный восторг, когда узнал, что его назначают начальником небольшого отряда из трех солдат и проводника, посылаемого сопровождать дам-де-Круа к маленькому двору их родственника, епископа Льежского. Поручение это, как ему объяснили, надо было выполнить с возможной безопасностью и удобствами для дам, и при том как можно секретнее. Затем молодому человеку вручили маршрут, где были подробно обозначены их путь и все предполагаемые остановки, по большей части глухие деревни, уединенные монастыри и другие места, удаленные от городов. Тут же он получил устные наставления насчет мер предосторожности, которые следовало принимать, особенно вблизи бургундской границы, и насчет того, как ему себя вести, что делать и говорить, чтобы сойти за дворецкого двух знатных англичанок, путешествующих по святым местам, побывавшему святого Мартина Турского и теперь направляющихся в благословенный город Кёльн к мощам трех мудрых царей Востока, приходивших в Вифлеем поклониться родившемуся Спасителю». Под этим благовидным предлогом должно было совершаться путешествие бегулянок. Не отдавая себе ясного отчета в причине своей радости, Квентин Дорвард чувствовал, как сильно билось его сердце при одной мысли, что он будет так близко к таинственной красавице из башенки и в таком положении, которое даст ему некоторое право на ее доверие, так как исход путешествия будет во многом зависеть от его находчивости и храбрости. Он нисколько не сомневался, что вполне благополучно доставит графиню к месту ее назначения, несмотря на все опасности предстоящего пути. Молодость редко думает об опасности, а тем более бесстрашный, выросший на свободе, уверенный в своих силах Квентин, привыкший не только пренебрегать ими, но даже искать их. Теперь у него было одно желание — поскорее избавиться от стеснительного присутствия короля и остаться одному, чтобы вполне отдаться своему восторгу, проявления которого были бы совсем неуместны в этом обществе. Но Людовик и не думал его отпускать. Этот осторожный монарх хотел посоветоваться еще с одним человеком, который был полной противоположностью Оливье, ибо его высокие познания приписывали внушению свыше, тогда как, судя по результатам советов Оливье, их обычно приписывали внушением самого дьявола. Итак, Людовик, в сопровождении изнывавшего от нетерпения Квентина, направился к уединенной башне замка Плесси, где не без роскоши и комфорта проживал знаменитый астролог, поэт и философ того времени Голиотти Марти или Мартиус или Мартивалле, уроженец Нарни в Италии, автор известного трактата «О вещах непонятных толпе», вызывавший восхищение всех своих современников и панигирики Паулоса Иовиуса. Знаменитый ученый долго жил при дворе доблестного венгерского короля Матвея Карвина, от которого Людовику удалось его переманить, так как он не мог перенести мысли, что венгерский король – пользуется обществом и советами мудреца, умевшего, как говорили, проникать в тайны самого неба. Мартивалли не был одним из тех иссохших бледных аскетов, служителей мистической науки того времени, слепивших свои глаза в ночных бдениях над пылающим горном и изнуряющих плоть в наблюдениях над небесными светилами. Он любил радости жизни а прежде, когда еще не был так тучен, прекрасно владел оружием отличался во всевозможных военных и гимнастических упражнениях. Янус Паннониус составил даже латинскую эпиграмму в стихах с описанием поединка между Голиотти и одним из известных борцов того времени, поединка, происходившего будто бы в присутствии венгерского короля и его двора, и в котором астролог одержал полную победу. Помещение этого мудреца, рыцаря придворного, было обставлено несравненно роскошнее тех покоев, что Квентину довелось видеть в королевском дворце. Изящные резные шкафы, его библиотеки и великолепные ковры на стенах свидетельствовали об изысканном вкусе ученого-итальянца. Одна дверь вела из этой комнаты в его спальню, другая — в башню, служившую ему обсерваторией. Посредине стоял огромный дубовый стол, покрытый богатым турецким ковром, трофеем, взятым из палатки Паши после Великой битвы при Яйце, в которой астролог дрался бок о бок с доблестным поборником христианства Матвеем Корвином. На столе были разложены дорогие математические и астрономические инструменты прекрасной работы. Здесь же лежали серебряное астролябие, подарок германского императора, и посох Иакова из черного дерева с богатой золотой инкрустацией, присланный ученому мужу самим папой в знак особого к нему уважения. Было тут множество и других разнообразных предметов, разложенных на столе и развешенных кругом по стенам. Между прочим, два полных вооружения с кольчугой и латами, принадлежавших, судя по их величине, самому астрологу, человеку громадного роста». Были тут испанская шпага, шотландский меч, турецкая сабля, лук, колчаны со стрелами и другое оружие. Были всевозможные музыкальные инструменты, серебряное распятие античная погребальное урна, несколько маленьких бронзовых пенатов древних язычников и множество других любопытных вещей, не поддающихся описанию, из которых многие считались в тот темный суеверный век необходимыми принадлежностями магической науки. Не менее разнообразна была и библиотека этого замечательного человека — Рукописи древних классиков лежали здесь вперемешку с объемистыми трудами христианских богословов и с произведениями кропотливых ученых-алхимиков, мнивших с помощью оккультной науки открыть своим ученикам великие тайны природы. Некоторые из манускриптов были написаны восточными письменами, смысл ли бессмыслица других скрывались под таинственными иероглифами и каббалистическими значками — Убранство всей комнаты, каждый отдельный предмет сильно действовали на воображение людей того времени, твердо веривших в таинственную науку черной магии. Впечатление это усиливалось благодаря наружности и манерам самого ученого, который, сидя в огромном кресле, был углублен в изучение образчика новоизобретенного в то время искусства «книгопечатания». Этот обращик только что вышел из-под франкфуртского станка. Греотти Мартивале был высокий, тучный, но все еще статный человек далеко не первой молодости, приобретенная им с детства привычка к физическим упражнениям, не совсем оставленная и теперь, не могла помешать его природной наклонности к полноте, усиливавшейся из-за сидячей жизни и слабости к хорошему столу черты его лица немного огрубевшие были тем не менее значительны и исполнены благородства а его кладистой черной бороде спускавшейся до половины груди мог бы позавидовать даже турок на нем был Просторный халат богатого генуэцкого бархата с широкими рукавами на золотых застежках, отороченный соболем и перехваченный широким поясом из белого пергамента, на котором были изображены знаки зодиака. Ученый встал и поклонился королю с видом человека, привыкшего к столь высокому обществу, и не желающего даже в присутствии государя ронять того достоинства, с которым в ту эпоху держались все, «Представители науки».